Эпилог. Я иду по станции в крутом районе Лондона, который очень похож на большинство других районов Лондона, за исключением того, что в названии каждого магазина есть грязное словечко. Сетевые рестораны закрашены чёрным, и по необъяснимым причинам здесь есть фреска, на которой две чайки обезглавливают куклу. У меня такое чувство, что это задумывалось как что-то свежее, но просто напоминает мне обычную игру моих детей. И я скучаю по ним. Время вдалеке от семьи кажется хорошей идеей, когда хочется сбежать прямо сейчас и разбить бивак вместе куда не доходят телефонные вышки. Но теперь я здесь, и всё, чего я хочу, — это быть с ними. Чтобы успокоить чувство вины, я звоню им по фейстайм. И что необычно, кто-то находит айпад в горе вещей и сразу отвечает. «Т» ставит планшет на кухонный стол, чтобы я могла увидеть одного из близнецов в костюме льва и молоко, выливающееся у него изо рта, пока другой, измазанный, как я очень надеюсь, грязью, этими грязными руками ест варёное яйцо. У меня уже стемнело, пока моя семья ещё не проснулась. С момента отъезда прошло всего пять часов, но дом уже выглядит так, как будто нас ограбили» а общая атмосфера такая, словно повелитель мух, встретился с картиной Дали. «Всё ещё скучаешь по нам?» — спрашивает Тесс явно любительским клоунским гримом на лице. Я киваю. И телетка, на котором надеты только трусы, настаивает на том, чтобы поговорить со мной лично. «Я хочу показать тебе секрет в моей спальне». «Хорошо». Когда он хватает айпад и бежит по лестнице, луч солнца падает на его тёмно-рыжие волосы, и кажется, что они цвета гигантской ирийски, очень в осенних тонах. Он оглядывается по сторонам и загадочно шепчет. «Видишь щель между кроватью и стеной? Знаешь, что я там храню?» «Я не знаю». «Козявки!» «Оу! Старые мне уже не нужны». «Особенно с тех пор, как ты сказала мне не вытирать их о стену у моей кровати». «Это правда. Я действительно о таком просила. Вместо этого я стал складывать их здесь». «Замечательно. Будет дополнительная задачка для папы». «На меня какает голубь, на счастье, к полному восторгу сына. Так что я ищу что-то, чем можно это вытереть. Затем прощаюсь и вешаю трубку». Грязная, но полная любви, я смаргиваю слёзы из-за солнца. На каждом этапе жизни свои вызовы. С новорождёнными сложно. С детьми постарше тоже сложно. С детьми повзрослее, я уверена, будет ещё сложнее, потому что появятся новые проблемы, побольше. Со взрослыми сложно. Лавировать по бурным водам воспитание детей, брака или даже человеческих отношений может быть непросто. Это всё сложно, но мы всё равно делаем это, даже когда нам от этого грустно. В боли и печали есть смысл. Если нам грустно или страшно, это знак, что нам не всё равно. Мы связаны. Нам нужно переживать все наши эмоции и жить со своим страданием, терпеть, но не отрицать. Нам нужно сбросить оковы стыда за грусть и позволить себе просто почувствовать её, посидеть с собственным дискомфортом чтобы напрячь эти мускулы и повысить нашу сопротивляемость печали, потому что поднятие тяжестей делает наши мышцы сильнее. Неудобно? Хорошо. Неловко? привыкайте к неловкости. Неловкость — это нормально. Правда. Приучая себя противостоять дискомфорту в ситуациях с низкими ставками, мы можем подготовить себя к тому, что грянет гром, И мы сможем справиться с грустью, которая приходит неожиданно, как удар под дых. Мы все будем потрясены горем или измучены болью повседневной жизни, которая не сложилась так, как мы надеялись. Жизнь — это череда потерь, и любовь — это самый большой риск. Никто из нас не застрахован от боли, и мы глупы, если думаем, что любой успех, деньги или подписчики в Инстаграм могут решить наши проблемы за нас. У всех нас есть исходные повреждения. И, спойлер, они ни для кого из нас не заканчиваются хорошо. Как-то любит напоминать мне в те моменты, когда притворяется суровым йоркширцем. Никто из нас не выйдет из этого живым. И это нормально. В печали есть свой смысл. Это нормально. И печаль говорит нам, когда что-то идёт не так, если мы позволяем гей. Если мы помешаны на достижении счастья до такой степени, что боимся грусти, тогда мы будем чувствовать себя ещё хуже. Но потеря, если прожить её всем сердцем, может помочь снова почувствовать себя живым, воссоединиться с окружающим миром. Когда мы в депрессивном состоянии, мы часто чувствуем, словно онемели, и наши эмоции мертвы. Депрессия — это хроническое психическое заболевание, при котором человеку нужна помощь. Грусть же, наоборот, может пробудить. В грусти есть свобода, которую невозможно почувствовать, когда вы поглощены стремлением не быть грустными. Грусть — это временная эмоция, которую мы все испытываем время от времени, когда нам больно или что-то в нашей жизни идёт не так. Это послание. Но если мы не слушаем, скорее всего, оно перейдёт во что-то другое. Так что нам всем нужно правильно грустить. «Нам нужно вместе двигаться вперёд, чтобы жизнь имела смысл». Я сажусь на поезд, чтобы встретиться с мамой, и обнаруживаю, что она уже ждёт в своём красном берете, который она надевает каждый раз, когда есть повод с момента выхода на пенсию. И каждый раз я аплодирую. Это очень в духе стихотворения Дженни Джозеф «I shall wear purple» «Я буду носить пурпурный». Мы идём к её машине, тоже красной, Мама насвистывает мелодию, которую не получается узнать. Она кажется дёрганой, источая напряжённую весёлость. «Нормально доехала на поезде?» «Хорошо, спасибо. Как твои каникулы?» «Чудесно, спасибо. Мы сходили в музей голода, а затем попили чай в действительно хорошем местечке у Эйтроуз. Мы — это моя мама и её новый муж». Несмотря на все трудности в этом безумном мире, она встретила кого-то, снова полюбила и решила, что хочет провести с ним остаток своей жизни. Я рада за неё. «Звучит чудесно», — говорю я. Она начинает меня рассматривать. «Ты что, сама стригла себе волосы?» «Нет, зачем?» «Престиженно приглаживаю я волосы». «Согласна, выглядят они так, словно с утра я не расчесывалась». «Точно?» «Она изучает мою прядь. Или снова стригла?» «Последний раз я сама стригла волосы, когда мне было шесть лет». «Снова?» — звучит довольно оскорбительно. «Нет». Отмахиваюсь я от её вопросов и залезаю в машину. «Мы едем в тишине на кладбище, мимо которого проезжали много раз до этого». Оно недалеко от поля для регби, где одной зимой в подростковые годы я проводила большую часть выходных вожделея мальчика на год старше, который играл в местной команде. Было очень холодно, и, увы, страсть оставалась односторонней. Мы паркуемся, выходим и чувствуем себя ошеломлёнными разнообразием жизни, практически бесконечным. Куда только хватает глаз, только надгробие, но где-то там, знаем мы, есть наша могила. Масштаб печали ощущается как одновременно уникальный и универсальный. У меня мрачное предчувствие. Но вместо того, чтобы отмахнуться от него, я испытываю его. Это больно. Но я делаю это, и оно уходит. Деревья стоят, словно ждут кого-то, но вокруг не души. И мы никуда не торопимся и не спешим. «Когда ты последний раз была здесь?» — спрашиваю я. Она говорит, что когда мы хоронили мою бабушку по материнской линии. Я не помню кладбищенскую часть этого знаменательного события, ведь это было очень давно, фактически почти 30 лет назад. Не знаю, почему я не возвращалась. Начинает она, а потом останавливается. И мы обе знаем, почему. Потому что приходить сюда было бы бередить незажившую рану. Хотя теперь мы здесь. Вместе. Мы следуем по указателю к месту захоронения детей. Вряд ли есть более грустное место. Ты помнишь, начинаю я, не зная, как бы поточнее спросить, где? Мама зажимает переносицу и качает головой. «Я думаю», — медленно говорит она, — «может быть, здесь был куст?» «Но это было десятилетия назад». Все кусты уже давно выросли в деревья. Мы идём вдоль рядов ярких белых надгробий, нетронутых плесенью и окружённых свежими цветами. Новые потери за их могилами ухаживают. Спустя примерно час мы доходим до более заросшего участка и молча просматриваем имена на плитах серого гранита ещё полчаса. Небольшие изменения в росте травы, как маркеры на уровне земли, становятся всё более неразличимыми и усыпанными ежевикой или цветущими сорняками. Это не расстраивает, а наоборот, есть что-то обнадеживающее в этих возрождениях потерь, их захватывает природа. Я читаю о матери-одиночке, которая потеряла мальчика по имени Томас. Девушка по имени Алиса умерла в том же году, что и моя сестра». А потом среди особенно зелёных комков мха я вижу букву «С». Остальная часть имени прикрыта землёй. Я падаю на колени и тяну замок. Он легко отрывается клоками, открывая букву «О», а затем «Ф». «Думаю, я нашла, Софи», — говорю я маме. Клочья травы, которая покрывает остальные буквы, менее податливы. И я понимаю, что придётся их выкапывать». Я собираюсь откопать могилу своей сестры. «Надо было взять с собой инструменты», — Россия бормочет мама. «Я знала, что надо было взять инструменты». «Как? Как ты могла это знать?» Мы оглядываемся. Вокруг ничего и никого. Я пытаюсь оттянуть землю, отдираю мох и траву, пока мои ногти не оказываются в опасности просто отвалиться. Мама пытается помочь, но её артрит делает это невозможным. «Палка? Могу ли я использовать палку?» «Здесь нет палок». «Туфлю? Я не могу представить, что я пинаю землю рядом с могилой своей сестры, поэтому заглядываю в бумажник. Карточка донора, кредитка, карточка British Airways. В этот сюрреалистически воспринимаемый момент я достаю голубую карточку British Airways» и медленно, методично отковыриваю мох и траву, чтобы стала видна буква с О ф А где буква «И»? Ах, да, что «да»? Её имя. Я очищаю мягкий знак. Это ведь мягкий знак? Мою сестру звали Софья. «Софья — это краткий вариант», — говорит мне мама. В сорок лет я узнаю, как звали мою сестру. Я также узнаю, что её второе имя было Рассел. То самое имя, которое я выбрала в 18 лет, чтобы отметить своё освобождение от отца. То имя, которое второе у всех моих детей, это ещё одна нить, которая нас связывает. Я не догадывалась ни о чём из этого. Я чувствую серьёзную печаль в груди. Моя мать стоит неподвижно, а затем прижимает ладони к глазам. Я тянусь к ней, и она притягивает меня к себе, сжимая мои лёгкие в крепчайших объятиях. Много времени проходит, прежде чем мы распутываемся и устойчиво встаём, подняв глаза на солнце. «Я рада, что мы пришли», — говорит она. «Я тоже. Никто из нас не торопится уйти, поэтому мы садимся. Я ищу в сумке носовые платки, они нам нужны. И также нахожу два апельсина» наполовину съеденный сэндвич с арахисовым маслом и кроликой «Силвениен Фамилис» — напоминание о доме и семье. «Силвениен Фамилис» — популярная фирма-производитель игрушек. В «Моём доме. Меня переполняет чувство благодарности за то, что у меня есть, и я решаю относиться к будущему легче, осознавая, что каждый момент — это подбрасывание монетки». Но прямо сейчас у нас всё хорошо. Мы сидим на траве у могилы моей сестры. Мы с мамой правильно грустим. Мы пускаем свою грусть внутрь, признаём, что она останется здесь на какое-то время, может быть, навсегда. Не сказать, что мы не будем счастливы, нет, это возможно одновременно. Нам суждено ощущать это одновременно. Всё так и работает». Я не могу больше противиться желанию сбросить туфли и почувствовать траву голыми ногами, так что я это делаю. Мама делает то же самое. А потом мы едим апельсины под лучами тёплого солнца.